Глава девятнадцатая «Я не собираюсь слушать твои россказни, Оларис. Оставь эти небылицы для юных хранителей, а ко мне с ними не лезь», — сурово произнесла Адамина. «Ты слишком беспечна. В прошлый раз, когда ад стал сильнее, им помогли». Женщина резко встала со своего места и хлопнула рукой по столу. «Эта история ушла в прошлое вместе с ними», Я не желаю, чтобы ты упоминал об этом в армии и внушал свои размышления хранителям. Но Элисон и Сэм, особенно этим двоим. У них есть нехорошая особенность вмешиваться в дела, которые их не касаются. Дамина отвечала резко, в присущей ей манере, но Аларисс знал женщину всю его жизнь, с того самого дня, когда больше тысячи лет назад примкнул к хранителям. Они с Доминой часто ударялись лбами. Они имеют право знать, твёрдо продолжил Аларис после длительной паузы. История повторится, будет война. А отстал сильнее. Открой уже глаза. Им нечем ударить по нам. Ты преувеличиваешь. У них было много времени подумать. Ссылку в ад нельзя назвать наказанием. «Их отправили туда, но дали полную свободу действий!» Дамина махнула рукой, заканчивая разговор. «Они — предвестники странных событий, а за последние сотни лет в мире не произошло ничего странного!» А Ларис долго смотрел на нее, уже взявшись за ручку двери. «Мы оба знаем, что произошло 115 лет назад, Дамина. Я знаю, что с тех пор... Ты пристально следишь за всеми, Аларис помедлил, особенно за девочками. Аларис почтительно кивнул и покинул помещение. Спор не входил в его планы. Он просто должен был предупредить свою давнюю подругу. Дамина махнула рукой, и перед ней замигали две небольшие сферы, на которых появились лица Сэм и Элисон. Дамина сжала руки в кулаки. Если появится хоть малейший намёк на причастность этих двоих к происходящему, она не станет медлить. Элисон увидела всё. Как сжались руки Брайана под столом, как сузились глаза и рот приоткрылся от страха и узнавания. Брайан, пусть и не знал всего, точно встречался с этим рисунком прежде. Элисон поняла всё. Поэтому сделала вид, что ничего не увидела. Её жгло невыносимое любопытство, но она запихала его подальше, чтобы не испортить отношения с Брайаном. Ситуацию усугубляла и странная встреча с Дэниелом на следующий день. Они столкнулись в архиве Армы, куда Элисон возвращала книги по просьбе Сэм. Дэниел будто ждал её у дальних полок. решила посвятить себя ангельскому искусству. Элисон покосилась на разворот, где был изображён полуголый мужчина с небольшими крыльями. Люди часто изображают нас на своих картинах, словно уверенных в своей правоте. Элисон медленно провела по Дэниелу взглядом. Он всегда одевался современно, но в его речи и действиях проскакивали аристократические манеры. Будто он выпрыгнул из семнадцатого века. Постоянно идеальный на фоне остальных и такой раздражающий. Ты имеешь в виду Ангелов, да? Потому что про хранителей никто не знает. Даниэль задумался, упираясь плечом об шкаф. Тебе никогда не казалось это несправедливым, спросил он. Тебе не на что жаловаться. Даниэль улыбнулся. От него не укрылась, как Элисон вздрогнула, стоило ему прикоснуться к её плечу. Он забрал книгу и поставил на место. Ты можешь доверять мне, Элисон. Ты же знаешь. Я знаю, что ты готов сделать всё на свете, чтобы угодить Домине. Ты так плохо знаешь меня, почти прошептал он, наклоняясь ближе. Может, настанет время, когда я буду единственным кому ты будешь доверять? Я и Сэм никогда не будем доверять тебе. Я ничего не сказал про Сэм. От холодного взгляда девушку передёрнуло. Хорошего дня. Дэниел склонил голову, попрощавшись, и скрылся за нескончаемыми полками архива, оставив после себя гнетущее чувство. Эти глаза и голос преследовали Элисон целый день. Она ловила себя на мысли, что постоянно возвращалась только к самому Дэниелу, а не к тому, что он сказал. Хорошо, что университет обладал целительскими способностями и моментально притягивал внимание. В столовой, недалеко от их столика у окна, Элисон замерла, наблюдая за странной картиной. Сара с ошарашенным видом смотрела на парня, который склонился над столом и приветливо улыбался. Нет, этот парень не может быть приветливым, потому что из-за него с Сарой не считаются. Что у тебя нового? спросил Бредди. Чего ты хочешь? спросила Сара, скрывая дрожь в голосе. Я не могу поинтересоваться, как дела у моего друга Элесон не удержалась и насмешливо фыркнула. Пользуясь тем, что оказалась в слепой зоне, девушка начала нагло подслушивать. Я пойду. Нет, стой. Брэддев вскочил с места, когда Сара уже схватилась за лямку сумки. Останься. Я бы хотел поговорить. Правда? Я хотела поговорить с тобой всё это время, но ты ясно дал понять, что не желаешь меня слушать. А теперь отпусти. Не хочу подрывать твой университетский авторитет. Молодец, Сара. Именно об этом я хочу поговорить с тобой, Сара. Я хочу извиниться. Сара замерла на месте, перестав вырывать руку из его хватки. Такая мольба в голосе стремительно топила лёд, которым она окутала всё, что связывало её с Бредди. Я вёл себя ужасно всё это время. Да. Я не должен был игнорировать тебя, но ты лучше всех знаешь, как быстро я попадаю под влияние людей. Вспомни ту девочку из садика. Помнишь, она убедила меня, что сыпать песок другим детям на волосы очень увлекательно. Сара подавила улыбку. Я помню. Вот только тогда её влияние не распространялось на меня, Брэди. Ты никогда не делал ничего, что могло бы причинить мне боль. Человек становится старше. Влияние на него либо уменьшается, либо увеличивается с новой силой. И мне сточертело делать вид, что тебя не существует, Сара. Я нуждаюсь в тебе, как прежде. Твои друзья-футболисты не оценят это. К чёрту их. Элисон чуть не крикнула, чтобы этот парень проваливал отсюда. Нельзя. Возможно, бредди является способом решить проблему Сары. Когда его ладонь накрыла её руку под столом, Сара не вздрогнула. Слушай, ты же слышала про вечеринку? Кивок в ответ. Пойдём туда со мной. Не думаю, что это хорошая идея. Меня не приглашали, и я приглашаю тебя. Они будут против. Сара указала на футболистов, сидящих за самым большим столом. И что? Пойдём против системы. Вместе. Идём? Элисон заметила, что мотает головой, желая услышать отказ. Но Сара сдалась под натиском сладкого прошлого и парня, который поступил как свинья. Хорошо, ответила Сара. Спасибо, Сара. Я не упущу этот шанс. Брэди поднялся с места и помахал Саре, а потом вышел из столовой. Тут девушка наткнулась взглядом на Элисон. Улыбка на лице подопечной Сэм не позволила последней съязвить в ответ. Элисон, представляешь, кажется, я только что помирилась с Брэди. Элисон медленно опустилась на своё место и выдавила улыбку. Правда? Это просто чудесно. Сара услышала, как голос Элисон потерял былую радость. Что такое? Элисон положила свою сумку на стол и уставилась на Сару. Ничего. Просто он плохо поступал с тобой всё это время. Брэдди тяжело идти против толпы, начала объяснять Сара. Он очень слабохарактерный. Нет. Не кипятись. Ладно. И я просто считаю, что он мог побороть в себе это качество ради тебя. Вы же были лучшими друзьями. Сара пропустила мимо ушей слова были. Мне нужно найти Сэм. Где она? Была на поле с Брайаном и Кайлом. Только не говори ей о Бредди. Почему? Ты же знаешь, протянула Элсон, облокатившись локтями о стол. Он ей не очень нравится. Я всё объясню ей. Она меня поймёт. Сара взволнованно вскочила с места и почти выбежала из столовой. Элисон достала телефон, когда дверь за ней закрылась. К тебе идёт Сара. Держи себя в руках. И не кричи на неё. Слышишь меня? В чём дело? Просто будь тактичной. Сэм не ответила. и Эллисон обрадовалась, что подруга лишила её объяснений. До следующей лекции оставалось меньше десяти минут. Сегодня у Эллисон не было практики, а только теория, которая оказалась очень увлекательной. Эллисон подняла взгляд от тетрадки, когда в столовую вошёл Брайан. Футболка в некоторых местах покрылась потными пятнами. Волосы зачесаны назад. На плече висит большая сумка. Безразличный взгляд осмотрел столовую, но не задел саму Элисон. Неужели он совсем не почувствовал её присутствие? В этот момент один из футболистов прошёл мимо него и сильно пихнул плечом. Парень был такого же роста, что и Брайан. Медовые волосы модельно уложены, не совсем характерная черта для футболиста. Слабая щетина покрывала подбородок и щёки. Дэнни Кларк Любимчик Криса. Этот парень самая главная заноза в заднице в этом университете. Деньни ходил у Криса на коротком поваде, выполняя любой каприз. Именно он затаскивал первокурсниц в постель и снимал на камеру, а потом показывал всем вокруг, будто это его собственное достояние. Элисон закрыла тетрадь. Чего тебе, Кларк? Смотрите, Наш мальчик больше не бросается на людей. Я уже разбил тебе всё, что можно. Не вижу больше смысла надрываться. Брайан сказал что-то ещё, но в столовой загудели, стараясь не пялиться в открытую на двух парней. Когда подопечный Эллисон развернулся к Дэнни спиной, тот что-то произнёс. Брайан остановился. Руки сжались в кулаки, вены вздулись на предплечьях. Что ты сказал? громко спросил Брайан, быстро развернувшись на месте. Между ними снова начался тихий диалог, и Элисон хотелось заорать, чтобы все в столовой заткнулись. Но тишина и так накрыла столовую, когда после слов Брайана Дэнни злобно пнул стул. Тот с грохотом упал недалеко от других футболистов. Ты гадкий неудачник, без друзей и будущего, процадил Дэни через зубы. Думаешь, если Крис отстал от тебя, он всё забыл? Ты гниль этого университета. Пытаешься нарваться на драку? Я сказал, что не заинтересован в этом. Потому что все поймут, что Брайан Эванс склонен к агрессии. Дэни указал на кулаки Брайана, которые продолжали сжиматься с новой силой. «Ты же хочешь врезать мне, правда?» «Тебе не удастся. Или я должен напомнить тебе о том самом?» По столовой прошлись удивленные вздохи. Тайна этого университета стремилась снова вырваться наружу, и Брайан явно этого не хотел. «Каждый студент университета помнит, в какое дно вы оба упали!» Сердце Эллисон бешено заколотилось, когда гнев Брайана передался ей. Ещё немного и он взорвётся. Дэнни продолжал сыпать оскорблениями, такими ужасными, что терпение Элисон медленно исчезало. Несколько ламп замегало в столовой. "Успокойся, Элисон, просто успокойся". Но лампы продолжали мигать, и от этого у Элисон вспотели руки. В какой-то момент Брайан прошёл мимо Дени и вышел из столовой. Тот поспешил за ним вместе с кучкой футболистов. Разумеется, Элисон не смогла усидеть на месте. Она вскочила и побежала за ними. Выйдя на улицу, она увидела, как Дени толкнул Брайана. Это выглядело нелепо, ведь они оба напоминали шкафы. Брайан схватил Дени за края футболки и притянул к себе. Толпа одобрительно закричала. Брайан оттолкнул Дени в сторону, но тот настойчиво пытался напасть снова, повторяя одни и те же ругательства. Сердце работало быстрее, чем мозг. И плевать, что здесь тоже собралась кучка зевак, не знающих, чем себя занять. Когда кулак Дени уже почти долетел до Брайана, Элисон оказалась между ними. Лёгкий ветерок коснулся её щеки, когда Кларк остановился в нескольких миллиметрах от её лица. «Эллисон!» — злобно прошептал Брайан у неё за спиной. «Элмерс!» — чуть громче сказал Дэнни. «Ты продолжаешь совать свой нос куда не следует, как и твоя кудрявая подружка!» Эллисон ощутила хват у Брайана на своей руке и вместо молчаливого предостережения почувствовала приятное покалывание. «Нет, она не станет стоять в стороне и смотреть. Слишком долго Брайан справлялся с этим в одиночку». В чём твоя проблема, Кларк? Крис спустил тебя с цепи? Подпилил когти, чтобы ты мог набрасываться на людей? Вали отсюда. Будь тут Крис. Он бы не церемонился с этим отбросом общества. Дени пальцем указал на Брайана. Свали, рыкнул он. Когда Дени сделал к ней шаг, Элисон почувствовала, как Брайан сделал то же самое. Они встали к ней почти вплотную. В какой-то момент людей вокруг стало слишком много. Толпа гудела, потом затихла. Студенты посмеивались, и Элисон хотелось наброситься на каждого из них. Проваливая Денни, просодил Брайан, отощив Элисон за спину. Твоя хозяйка тебя ждёт. Все посмотрели на ступеньки, на которых появился Крис с оставшимися футболистами. Он наблюдал за ними с наслаждением. словно давая добро на драку, но Денни всё равно отошёл, когда из-за поворота появились Кайл и Сэм. Они остановились, обнаружив толпу перед университетом. Кайл быстро оценил обстановку. Кларк. Пусть Крис управлял всем в школе. Настоящим авторитетом обладал именно Кайл. От него зависело, попадёт ли Денни в следующий сезон. Сэм посылала молчаливые вопросы, но Элисон была слишком взволнована, чтобы отвечать. "Да, девочкам поиграть", засмеялся Крис. Кайл передал Сэм кофту и пошёл к Крису. Денни и остальные последовали за ним. В последний момент Кларк повернулся и наградил Элисон и Брайана презрительным взглядом. "Думаю, каждому из вас есть чем заняться", крикнул Кайл и посмотрел на Криса. Верно? Разумеется, весело подхватил Крис. Мы больше не имеем ничего общего с пятном нашего университета. Футболисты ушли за Крисом, а Кайл проследил, чтобы все студенты разошлись по своим делам, и, обменявшись с Брайаном кивками, пошёл за ними. Стоило Элисон расслабиться, как над ней нависла тень. Брайан морщился, будто от боли. Из-за тебя мне пришлось уйти из столовой. Элисон Ашарашин уставилась на него. Причём тут я? Научись держать свою силу под контролем, раздражённо протянул Брайан. Меньше всего мне хотелось, чтобы на всех студентов посыпалось стекло от взорванных ламп. Он обратил внимание на это. Казалось, что никто не заметил. Мог просто поблагодарить. За что? Что ты чуть не получила в лицо от этого кретина? Он оскорблял тебя, как и весь университет всё это время. Я прекрасно справлялся и справляюсь до сих пор. Элисон скрипнула зубами. Он всё равно не ударил бы меня. Ударил бы, и я снова переломал бы ему все кости в левой руке. Элисон не ответила. Быть мазохистом не входило в её планы, но она бы с удовольствием посмотрела на то, как Брайан дерётся ради неё. Не лезь в следующий раз. Не хочется собирать тебя по частям. Я сильнее, чем ты думаешь, и я могу защитить тебя. Брайан прошёл мимо неё в сторону парковки, где стоял его мотоцикл, и остановился. Правда? Губы парня расплылись в ехидной улыбке. У Элисон перехватило дыхание, потому что она впервые видела блеск в его глазах, от которого подкашивались ноги. Мне стоит в следующий раз позволить тебе подраться с Кларком. Это должно быть очень занятно. Это из-за адреналина он ведёт себя так. Куда делся тихий, неприступный Брайан? Элисон только научилась разговаривать с той версией, когда перед ней словно появилось новое лицо. Брайан наклонился ниже и произнёс: "До скорого, Элмерс". Она хотела крикнуть ему, спросить, куда он Но момент был упущен. И всё равно. Элисон почувствовала волну благодарности от Брайана, когда тот отъезжал от здания. За это чувство и эту новую улыбку она может и сама подраться с Денни. Нервозность Сэм повысилась после разговора с Сарой. Элисон хорошо чувствовала это, пока они ехали домой на одном автомобиле. Даже пришлось открыть окно, чтобы выпустить пропитанный негативом воздух. Вечеринка? Она вообще понимает, что адекватные люди так не делают. Хочет вернуть прошлое общение? Да пошёл он к чёрту. Я вырву все его внутренности. Кто он такой, чтобы обращаться с Сарой как с вещью? Элисон была согласна с каждым возмущением и подобно Сэм понимала, что вмешаться Значит, упустить одну из возможностей помочь Саре. Дружба с Бредди имела для неё большое значение. Сэм должна помочь им вернуть прежнее общение. Дома никого не было. Сэм, продолжая ворчать, осталась сидеть в гостиной, ругая Сару и настенные часы Люси, которые тикали слишком сильно. В таком состоянии Стеффорд будет раздражать каждая деталь. Элисон налила ей стакан апельсинового сока и скрылась в комнате, чтобы принять душ и отойти от насыщенного учебного дня. Поток горячей воды сразу обрушился на тело Элисон, но она не стала сбавлять температуру. Лёгкая боль помогала немного привести мысли в порядок. Раньше Брайан использовал силу, чтобы решать проблемы. Что изменилось? Почему он терпел? Когда кожа на ногах покрылась красными пятнами, Элисон быстро помыла волосы и выключила воду. В ванной стоял пар, отчего все зеркальные поверхности запотели. Пальцы аккуратно прочесали волосы у корней. Элисон закрутила вокруг себя полотенце и промыла лицо холодной водой. После горячего душа оно пылало. Свежий воздух проскользнул в комнату, когда Элисон открыла белую дверь. В спальне было темно, и только уличные фонари очерчивали силуэты мебели. Элисон посмотрела на полоску света, которая проникала через щель в двери. Ей так хотелось почувствовать себя в безопасности, перестать переживать из-за отношений с Брайаном и внезапно вспыхнувших чувств. Когда он бросил на неё тот самый взгляд, Элисон прошла к комоду в поисках расчёски. И вспомнив, что оставила её в комнате Сэм, вышла в коридор. Что-то приятное тянуло вниз живота. Она резко распахнула дверь и зашла внутрь. Сэм, я забыла у тебя. У Элисон перехватило дыхание, когда она встретилась взглядом с Брайаном. Тот полулежал на кровати Сэм, но быстро поднялся, заметив девушку. Привет, Элисон, поздоровался Кайл. отталкиваясь от подоконника. Что вы здесь делаете? Мы проезжали мимо вашего района и позвонили Сэм. Элисон снова посмотрела на Брайана. В её планы не входило встречаться с ним сегодня. Он медленно осматривал её лицо, будто пытался найти ответы на свои вопросы. Кайл прокашлялся, но Элисон не обратила на это внимания, пока в комнату не вошла Сэм. «Я нашла тот фильм, о котором вы...» Сэм застыла с небольшой коробкой в руках, уставившись на Эллисон. В комнате повисло напряжение. Эллисон? Что? Я пригласила парней весело провести время, а не совращать их. Эллисон недоуменно посмотрела на Сэм, и когда её взгляд метнулся вниз, девушка почувствовала прикосновение холодного воздуха к своим голым ногам. Вот же чёрт, вскрикнула она и скрылась в своей комнате. Щеки запылали, дыхание перехватило. Как она могла не сообразить, что появилась перед ними в одном чёрном махровом полотенце? Именно поэтому Кайл закашлялся, прижавшись к двери, а она услышала голос Сэм. Я врежу тебе, если ты что-нибудь скажешь по этому поводу. Было ясно, что слова предназначались Брайану. Через 5 минут все старательно делали вид, что ничего не произошло, хотя Брайан позволял себе слабые улыбки. На Элсон он не смотрел, но стоило девушке отвернуться, взгляд впивался в её спину. Фильм выбрали ещё до того, как Элсон устроила фиаско с полотенцем и оголёнными частями тела. Им стал какой-то боевик. Элисон приглушила свет в небольшой комнате, которую Лекс переделал в кинозал. За стенами скрывались шкафы со множеством дисков. Были и видеоплёнки, которые он и Лана записывали, как только все хранители поселились в этом доме. Пока на экране шла заставка, Элисон то и дело поглядывала на Брайана. Он сидел впереди и переговаривался с Кайлом. Ничто в его жестах или словах не указывала на волнение от присутствия своего хранителя. Тогда почему Элисон вдруг задрожала, вспоминая их разговор возле университета? Ей было немного грустно, потому что рядом с ним она чувствовала жар в груди и животе. Брайан резко повернул голову и поймал взгляд Элисон. Несколько секунд превратились в бесконечность. Горло сдавило. Вся сущность потянулась к этим глазам и ауре, которая полыхала белым огнём, только для Элисон. Полуулыбка Брайана подействовала отрезвляюще. Элисон прокашлялась, стараясь скрыть смущение, и повернулась к Сэм, убеждённая в том, что её подруга с интересом смотрит на драку, но увидела совершенно другую картину. Сэм прижала к себе маленькую подушку синего цвета и крепко спала. Одна её нога висела возле плеча Кайла, но тот не потребовал убрать её, а лишь подвинулся и переложил ногу так, чтобы Сэм было удобно. От этих действий внутри разливалось тепло, а ещё боль, потому что миры, в которых они все существовали, слишком различались. К середине фильма Сэм резко вскочила с места. Испуганные глаза уставились на Элисон. Парни повернулись. Что такое? Сара. Только и вымолвила Сэм, а потом вскочила с места и рванула прочь из комнаты. Остальные погнались за ней. "Сэм!" позвала Элисон. Подруга вылетела из комнаты с куртками в руках. Одну она протянула Элисон. "Что с Сарой?" у неё растрёпанные волосы торчали в разные стороны. Сэм выглядела напуганной, действительно напуганной. "Сэм", позвал Кайл, когда они вышли из дома. "Сэм!" Она развернулась, когда он схватил её за руку. "Что произошло?" Сэм долго смотрела на него, потом на Элисон и на Брайана. Когда она начала говорить, голос звучал ровно, но иногда совсем незаметно срывался. Мне приснился странный сон. Я шла мимо центрального парка, а потом увидела Сару. Она была в домашней одежде, шла через дорогу прямо к входу, а вокруг неё вились келумы. «Это всего лишь сон, Сэм». Я тоже так подумала, а потом один из келумов увидел меня и подлетел. Сэм начала расстёгивать куртку. Когда она задрала рука в кофты, Из её предплечья струился дым. Я не должна была этого почувствовать. Сэм развернулась и побежала к гаражу. "Я с тобой, Сэм", крикнула Элисон. "Мы поедем за вами", уверенно произнёс Скойл. Элисон кивнула и побежала за Сэм. Ей не удалось ни улыбнуться, когда подруга уселась на мотоцикл. "Нас ждёт быстрая езда?" Сэм натянула шлем. Нас ждёт очень быстрая езда.